Слух о том, что в городе король проносится со скоростью горта, смерть царяна уже не занимает умы и языки местных сплетниц, особенно после того, как дал всё, что касается меня губами. Сам, между прочим, ведя за руку обратно в службу, о том, что есть такая удобная штука, как портал, он предпочитает забыть. Хочет заполучить побольше свидетелей или боится, что я сбегу? Не знаю. на держит крепко. У бедной Вейты случается нервный приступ, когда Лавер выбегает нам навстречу, кланяется до земли. Ах, какая честь. Поток красноречия молчуна при виде выражения лица Адалайна понятливо иссекает. Ты собираешь свои вещи, и мы уходим, требует Дал. Я собираю свои вещи, передаю дела, жду, пока Далр напишет мне рекомендацию. Прощаюсь со всеми и только после этого ухожу. Невозможно, поправляю его я. Мне не нужна твоя рекомендация. А мне нужна. Я повешу её на стенку и буду рассказывать гостям, что всего за 3 года превратила занюханную дыру в процветающий окружной центр. Сядь пока в кресло и не мешайся под ногами. Чтобы потом не забыть, возвращаю в эти речи Первым делом девушка подобострастно кланяется. «Простите, госпожа Родери!» «Валейн!» — грозный рык из кресла. «Ее имя госпожа Валейн!» Бедная Вейта в конец запутывается, теряется и бледнеет. «Госпожа Саумер!» — утешаю бедняжку. «Я сегодня оставляю службу, и вам больше не придется мучиться с моими именами. У меня есть еще долг перед Лыргалом. я недостаточно воспитала его короля. Передача дел не занимает много времени. Собираясь уходить, я привела всё в образцовый порядок. Осталось последнее дело с Ареном. Я собираюсь отнести документы Далару, как в дверь входит он сам. Держи, протягивает он мне лист. Твоя рекомендация. Потом прочитаешь. Далайн подходит, ревниво встаёт за спиной. «Ваше Величество», — склоняет голову Клейн, — «позволите сказать несколько слов, госпоже, наедине?» Отходящего Дала мы дружно провожаем взглядами. «Я даже не думал, что наш король настолько пылок!» — одними глазами улыбается мне Даллар. «Все в Ирносе считают его довольно холодным и рассудительным юношей. Ты его плохо знаешь. Так же осторожно. Краешком губ возвращаю улыбку». Он упрям, эгоистичен, вспыльчив и вдобавок ревнив, как чёрт. «Как ты решился, Клейн?» Он понимает, о чём я. «Лера, я в девятом часу отправил отчёт Короне. И если я правильно понял, самое большее через двадцать минут Его Величество бросил все дела и примчался в Брегвард только ради того, чтобы убедиться, что с тобой всё в порядке. Ты же!» того, кого ненавидят, не ревнуют, не вспоминают со слезами на глазах. Вот я и пришёл рано утром в Ирнос, попросил о встрече и сказал королю Лергала, что если он от тебя отказывается, я с удовольствием начну ухаживать за тобой сам. Шучу, Лера, ты мне нравишься, как друг, и самая сильная женщина из всех, кого я встречал. Я не говорю о магии. Но любить тебя позволено только равному. А дружить? О, это как раз для меня. Ты приходи в гости. Отпустят. Скорее придёт со мной. Но ты запасай, леверсвордская выдержанная. Хорошо? Договорились. Иди, а то его высочество уже нехорошо косится. И не переживай за Файбера. В деле нет твоих показаний о покушении. и его пожизненно осудят, но не казнят. Я приду на суд. Предупреди заранее. Кленчут сжимает мою ладонь дружеское пожатие. На выходе из службы меня поджидает сюрприз. Почти все сотрудники собрались на улице. Лаверс, Вейкич, Глевус, Наргер, Арукеш. Всего вам хорошего, госпожа Родери. кланяется за всех каран мы будем вспоминать вас представляю какие это будут воспоминания дал согласных мыкает уж он-то меня знает вернос шепчет он мне на ухо а ты ничего не забыл усмехаюсь я или никого секундное раздумье и хлопнувшая пол буладонь наши горты Дом на широкой улице я никогда не считала своим. За 3 года обжила одну спальню, да и то в основном приходила лишь ночевать. Большинство моих вещей в Родерворде. Здесь только самое необходимое и форма службы правопорядка. Дверь в пристройку я открываю магией, иначе боюсь, мне не сладить с гортом, почувствовавшим второго хозяина. Страур выскакивает, словно белое облако, и настороженно замирает втягивает воздух носом и восхищённый визг будет тех жителей квартала что любят поваляться утром подольше марки более спокойно неспешно выплывает и снисходительно поглядывает на брата её язык лижет мою щёку затем чуткая морда заглядывает в глаза ты простила он мерзкую л уберёт делюсь я с гордом радостью Зверь фыркает, затем ложится на мостовую, предлагая мне сесть. Забираюсь, обнимаю могучую шею. Какая разница, появимся мы в ирноси верхом на гортах или ведя их рядом? Зрелище всё равно будет незабываемое. Далайн пытается успокоить Траура, безрезультатно. Приходится просить Марику, и та лапой пинает брата. Только после этого город замирает. Но прилеч не догадывается. Приходится Долу подпрыгивать и подтягиваться. А мы с Марикой помираем со смеху, глядя на эту картину. Наконец, мы готовы. Усаживаюсь поудобнее и слышу какой-то шорох. Протягиваю руку и достаю из кармана лист, переданный Кэйленом. Что это? спрашивает Долайн. Рекомендация на память о Брэгворде. Покажи. Под шумное дыхание гортов я разворачиваю бумагу и читаю. Благодарность госпоже Родере, самой мужественной женщине, завоевавшей корону лишь силой своего сердца. Сжалився Всевышний над дураком, оскорбившим её гордость, поздравщив счастливца, заслужившего её дружбу, завидуй избранному. которого она сочтёт достойным своей любви.